Глава 16 Субудаю оставалось лишь надеяться, что такой ливень не продлится долго. Та сила, с какой он хлестал по его туменам, казалась поистине невероятной. Небо покрылось сплошной завесой черных туч, через неравные промежутки времени сверкали молнии, озаряя поле битвы. Сам Субудай в такой день сражаться ни за что бы не стал, но враг в темноте уже выдвинулся на позиции — Шаг, что и говорит, дерзкий, хотя русские конники вооружены почти так же, как и его собственные войны. Волга осталась позади. Целый год второй после выдвижения из Каракарума ушел на то, чтобы закрепиться на землях по ту сторону реки. Субудай решил быть последовательным, не давать этим великанам покоя, атаковать их обнесенные деревянными стенами малые и большие города широким фронтом, пока против него не сплотится их главная сила. Тогда его тумены смогут наконец уничтожить их всех скопом, а не тратить год за годом, охотясь за каждым удельным князем, воеводой или как они там себя именуют. Из месяца в месяц Субудай наблюдал, как с холмов за продвижением его колонн следят чужие войны, но сразу же исчезают в мшистой глубине леса, стоит летучим отрядам монголов устремиться за ними в погоню. Похожие хозяева друг другу не подчинялись, а потому какое-то время Усубудая ушло на то, чтобы бить их поодиночке. Но этого явно было недостаточно. Покоряя намеченные им обширные территории, он не мог рискнуть оставить у себя в тылу сколько-нибудь крупные силы врага или нетронутый город. Местность здесь была сложной, доставлять сведения от месяца к месяцу было все трудней. Острие его клина за счет расширения все больше притуплялось, а запасы подходили к концу. Ему нужно было больше воинов. Посыльные субудая по обыкновению обеспечивали между Туминами связь. И вдруг в последние несколько дней они стали без причины пропадать. Иными словами, уезжали и не являлись. Заподозрив неладное, Субудай приготовился к нападению еще за два дня до того, как показался неприятель. В темноте, которая так и не рассеялась, в хлещущих струях промозглого дождя прозвучали звуки рога, и от человека к человеку прокатились команды. Колонны монголов, одолевая милю за милей, стягивались воедино, образуя общую массу лошадей и воинов. Для тех, кто не мог сражаться, отдельного лагеря не было. Их всех, от детей до старух на повозках, Субудай предпочел перевести под защиту основной армии. Легкая конница образовала оцепление. Каждый нукер как мог берег свой лук, тревожась из-за проливного дождя. У всех с собой были дополнительные тетивы, но они быстро оцеревали и теряли упругость. Серое мглистое утро едва обозначилось, а земля уже успела раскиснуть. Повозки теперь увязнут. Субудай приказал соорудить загон позади боевого построения, и все это время он продолжал собирать сведения. Многие из посланных разведчиков не возвратились, но те, что прорвались назад, пребывали свистями. Некоторые были ранены, у одного между лопатками торчала стрела. Еще не разведнелось, а у Субудая уже было представление о численности врага. Русские быстро продвигались навстречу, рискуя жизнью и лошадьми ради внезапной атаки. В их намерение наверняка входило застичь монголов врасплох. Он улыбнулся этой мысли. «Надо же, нашли дикого кочевника, который позволит взять себя сонным!» Слаженности в действиях русских было не больше, чем у муравьев, бездумно спешащих остановить вторжение в свой муравейник. Тумины двигались быстро и слаженно, сохраняя боевой порядок, один джагун за другим, перекликаясь впереди и сзади идущими, чтобы не нарушать строя. Пятеро темников поочередно переговорили с Субудаем и получили от него четкие указания. Их они на скаку пустили по своим заместителям от Тысячника и по цепочке вниз. У Субудая входило в правило допрашивать пленников, добывая сведения «если не золотом, то пыткой». Впереди лежала Москва, центр власти среди местных княжеств. Пленные знали ее местоположение на Москве-реке. Теперь его знал и Субудай. Русские известны своей заносчивостью, считают себя хозяевами центральных равнин. Этой мысли Субудай тоже улыбнулся. Ливень начался уже после того, как вражеские конники двинулись в атаку. Но назад они не повернули. Что ж... Раскисшая скользкая земля будет мешать им не меньше, чем его воинам. Тумины и Субудай в меньшинстве, но так, собственно, было всегда. Вспомогательные отряды, о которых столь презрительно отзывался Бату, вполне годились для того, чтобы оборонять фланги и не допустить окружения. Субудай расставил среди них своих лучших воинов, неустанно тренировал и отрабатывал систему передачи команд. Это был уже не оборванный крестьянский сброд и разбрасываться ими попусту недопустимо. Наметанным глазом военачальник видел, что по слаженности действий пешие построения уступают Туминам, но зато их много, стоящих в грязи со своими топорами, мечами и щитами наготове. Нужные приказы Субудай отдал, остальное теперь зависело от командиров, что поведут строй. Людям известно, что планы могут меняться в мгновение ока при любом новом раскладе. Тогда вновь посыплются указания, и войны перестроятся быстрее, чем враг успеет что-либо предпринять. Просвета в тучах все не намечалось. Более того, ливень хлынул еще сильнее, хотя раскаты грома стали звучать глуше. К этому времени Субудай уже различал на склоне холма движущееся пятно. Вражеские всадники. Сам он скакал рядом со своими туменами, проверяя все детали пока гонцы мчались через поле. Если бы не дождь, он разделил бы свои силы и послал Бату, чтобы обойти неприятеля с фланга или взять в кольцо. Но в этих условиях стоило создать у врага впечатление медлительности и неповоротливости, скача на него вслепую, единой массой. Вероятно, этого русские обычно и ожидали от закованных в латы рыцарей. Сабудай посмотрел туда, где скакался своим туменом Бату. Место темников в третьем ряду обозначали намокшие стяги, хотя самого молодого командира там сейчас не было и быть не могло. В этом и состояла хитрость. А такое войны обычно направляют град стрел на военачальников и царственных особ неприятеля. Эти места в строю Субудай приказывал обозначать флагами, в то время как на самом деле военачальники скакали в рядах сбоку. Знаменосцы же держали тяжелые щиты, а их боевой дух поддерживала мысль, что так они обводят врага вокруг пальца. В щеку Субудая ударил кусок холодной грязи из-под копыта. Он машинально утерся. Русские находились уже не больше, чем в миле, и в ту минуту, как оба воинства сближались, военачальник напряженно размышлял. Что еще можно было сделать? Тут он нахмурился. Многое в замысле зависит от действий Бату. Однако если юный командир вдруг не справится или ослушается... Субудай готов и к этому. Второго шанса он Бату не даст, кем бы ни был его отец и достославный дед. Дождь неожиданно прекратился, и утро тотчас наполнилось топотом копыт и перекрикиванием людей. Команды, прежде приглушенные, внезапно зазвучали звонко и резко. При виде монгольского построения русский князь расширил линию атаки, готовясь к окружению. Один из флангов по раскисшей земле не мог угнаться за остальными и заметно отставал. Слабость, заметив которую, Субудай тут же послал гонцов к своим военачальникам, чтобы те обратили на это внимание. Оставалось не более 800 шагов, но Субудай удерживал колонны вместе. Для стрел еще слишком далеко, а пушка давно бы увязла в грязи. Русские воины вооружены копьями и луками — Здоровенных коней с железными рыцарями среди них не наблюдалось. Видимо, у русских дружин, как и у нукеров Субудая, в части легкие доспехи и скорость в противовес силе. Если враг действительно в полной мере использует эти качества, то прижать его будет трудно. Но русские, как видно, об этом не раздумывали. Они просто увидели перед собой меньшие подчисленности войска, идущее единым блоком. И тот, кто вел русских, принял самое простое решение — ударить в лоб и смять орду этих неотесанных скотоводов. В четырехстах шагах взмыли первые стрелы, посланные молодыми неопытными дуралеями с обеих сторон. От русских ни одна из стрел не долетела до цели. Монгольские же воины предпочитали беречь тетиву и до последнего держали свои луки укрытыми. Те, кто знает толк в стрельбе, ни за что не станет рисковать тетевой. Оружие для монголов — настоящее сокровище, иногда единственная ценная вещи из их пожитков, помимо лошади и седла. Субудай разглядел и русского князя, что возглавлял войско. Как и Бату, если бы тот был на месте. Он ехал в окружении стягов и дружины. Начальственность его положения выдавал рослый конь по центру войска, а сам садник был облачен в доспех, отливающий серебром. Князь скакал с непокрытой головой, и зоркий Субудай уже на расстоянии различил его светло-русую бороду. Он отрядил к Бату еще одного гонца с наказом обратить на этого всадника внимание. Но едва гонец ускакал, Субудай увидел, как Бату сам указал в том направлении рукой и, судя по всему, дал указание своим тысячникам. В вышине над головой снова загрохотал гром, и на секунду Субудаю стали видны тысячи вскинутых лиц в сужающихся остроконечных шлемах. Русские витязи смотрели вверх. В основном они были бородаты. По сравнению с монголами, у которых почти не было растительности на лице, русские походили на косматых медведей. Вот первый залп из тысячи стрел, который послала ввысь легкая конница. Для первых выстрелов Каждый десятый воин использовал свистящий наконечник с особым желобком, благодаря которому стрела при полете издавала пронзительный свист. По поражающей силе эти наконечники уступали стальным, но зато звук от них — небывалый, вселяющий ужас. Прежде случалось, целые армии рассеивались и бежали от одного лишь такого залпа. Заслышав, что где-то на фоне уплывающих на восток раскатов грома небесного — гремят еще и боевые барабаны монголов, Сабудай осклабился. Стрелы дугой взлетали вверх и резко отвесно падали. От внимания Сабудай не укрылось то, как русские загораживают щитами своего вождя, рискуя собственной жизнью. Многие из тех, кто скакал рядом с князем, упали с лошадей, но общий темп наступления лишь возрос, и расстояние между двумя воинствами стало сокращаться быстрее прежнего. Легкая конница монголов вновь осыпала русских градом стрел, после чего в последний момент раздалась, пропуская всадников с копьями. Это был момент, когда Бату мог дать волю своему неистовству, в точности, как и приказывал Субудай. Внук Чингисхана вызовет светловолосого князя на бой. Закованный в железо витязь должен был предугадать подобный вызов. С новой силой зарокотали барабаны на кара, мальчишки на верблюдах ожесточенно лупасили по притороченным горбам-инструментам. Когда минганы бату перестраивались в клин, перед тем как пойти в атаку, воины издали тысячи глаз и рев, от которого волосы становились дыбом. Теперь стрелы посыпались со стороны русских всадников, особенно тяжко приходилось знаменосцам в третьем ряду построения, над которыми висели тяжелые от воды стяги но знаменосцы, подняв щиты над головой, держались. Впереди них Бату с тремя тысячами всадников бросился в самую гущу русского войска. Субудай с холодным удовлетворением подмечал, что молодому военачальнику для выполнения задачи достает и выдержки, и храбрости. Клин должен был послужить одной цели. Субудай наблюдал, как всадники стрелами пробивают в рядах русских брешь, а затем копейщики раздирают и углубляют ее. Светловолосый князь мечом указывал на них что-то, крича своим дружинникам, а тем временем нукеры Бату, побросав обломанные пики, уже выхватывали мечи из добротной стали. Лошади и люди безжалостно срубались, но натиск монголов не ослабевал. Прежде чем потерять Бату из виду, в общей дерущейся орущей массе, Субудай увидел его погоняющим коня на самом кончике, этого обогренного кровью острия. Бату, вскипая азартом, полоснул мечом по орущему бородатому лицу, отделив челюсть от головы. Рука, державшая меч, болела, но кровь зажглась лихостью. Кажется, вот так бы и сражался, без устали, весь день. Со стороны на него наверняка сейчас смотрит Субудай, безжалостный расчетливый стратег, орлок-богатур, которому поступиться людьми ничего не стоит. Что ж, пускай старик поглядит, как сражаются истинные войны. Ударные минганы и Бату врезались в русское войско, продираясь к князю, что красовался среди длинных стягов. Этот светловолосый Витязь в серебристых доспехах иногда мелькал в поле зрения. Он знал, что монголы своим отчаянным усилием пытаются до него дотянуться, ударить по горлу. Но гордость призывала его ответить натиском на натиск. Как раз на это и рассчитывал Субудай. Бату был посвящен в его планы. Незадолго перед этим броском Субудай сам изложил ему свой замысел. Бату должен был рваться вперед до тех пор, пока не начнет сказываться численное превосходство русских. Только тогда, и никак не раньше, ему надлежало начать пробиваться назад. Юноша горько усмехнулся. В тот момент изобразить панику и вправду не составит труда. А дальше ложное отступление сминает монгольский центр, который обращается в якобы беспорядочное бегство, в догонку конница неприятеля начнет втягиваться вглубь между флангов, состоящих из пехотинцев, все больше растягиваясь. А затем челюсти сомкнутся. Если кто-то вырвется из ловушки, их с обеих сторон встретит резерв Хачиуна, сейчас спрятанный в густом лесу в двух милях отсюда. Замысел, надо признать, хороший. При условии, что пехотинцы сумеют удержать фланги. И если он, Бату, среди всего этого уцелеет. Ударом слева, отсекая кровавый кусок лошадиной морды, Бату вспомнил пристально строгий, с вызовом взгляд Субудая, когда тот отдавал приказ. Бату тогда не выказал клокочущего внутри гнева. Разумеется, для этой задачи Субудай выбрал именно его. Кто еще все эти долгие месяцы был у военачальника неизменной занозой под ногтем? Выслушивая затем задание, тысячники Бату негодующе переглядывались меж собой, но все как один пошли за своим темником под доброй волей. Биться бок о бок с внуком Чингисхана? Что может быть почетнее? Бату вновь охватила ярость — При мысли об их преданности, что растрачивалось впустую. Как далеко они продвинулись вглубь рядов противника? На двести шагов, на триста? больше. Враги и -ки кишмяки шели вокруг, мелькали булатные мечи, щиты отражали его удары, мимо лица свистели стрелы. Доспехи на дружинниках были в основном из кожи, и остроты клинка бату хватало, чтобы прорубать их ударом на отмуж или даже пронзать на скаку краем глаза удовлетворенно замечая, как враг корчится, хватаясь за окровавленные ребра. Бату уже перестал понимать, как долго минганы прорываются сквозь плотные ряды конников, все дальше и дальше от безопасности, от своих туменов. А ведь еще надо выбрать единственно верный миг. Если отступить слишком скоро, русские могут почувствовать подвох и просто сомкнуть сзади свои ряды. Небольшое промедление и порядком измятых воинов для изображения ложного отступления останется уже недостаточно. Люди решились пойти за ним впасть пасть зверю. Не из-за Субудая, а из-за него самого, потомка великого Ченгисхана. Чувствовалось, что натиск замедляется, что воины вязнут. С каждым шагом русских витязей с боков становилось все больше, а линия наступающих все сужалась, застревая, как иголка в теле. В сердце змеиным жалом уже трепетал страх. Схватив щит из кожи и дерева, Бату левой рукой дернул его к себе, а правой, через открывшийся зазор, рубанул того, кто им прикрывался. Клинок он обрушил со всей злостью, а затем еще наддал рукоятью, так что враг вылетел из седла с кровавой кашей вместо лица. В одном ряду с Бату держались три воина, а сам он еще на четыре шага продвинул свою лошадь вперед, убив кого-то, чтобы расчистить себе место. И тут один из троих кувыркнулся из седла со стрелой в горле, а его лошадь с испуганным ржанием взвелась на дыбы. «Может, время?» «Да, пожалуй. Или все-таки нет?» Бату огляделся. «Достаточно ли сделано? Не окажется ли, что он вернется слишком рано? И, главное, не ждет ли его суровый взгляд Субудая?» Уж лучше смерть, чем его немилость. Мол, не справился, проявил слабость. Как все же непросто смотреть в глаза человека, знавшего Чингиса. Как стать достойным памяти великого хана? Дед — покоритель и создатель державы, а Бату ничего не знал. Отец, что державу предал, был убит на снегу, как собака. «Время пришло!» По защищенному рукаву Бату вскользь ударил меч. Вреда он не причинил, а юноша в ответ отсек обидчику руку. Запекшиеся крови на пластинах панциря стало теперь еще больше. Всюду раздавались вопли. Лица русских покрывала бледность, не то от гнева, не то от страха. Их тяжелые щиты были утыканы монгольскими стрелами. Думая начать отход, Бату стал поворачивать лошадь и в эту секунду через неприятельские ряды углядел того самого князя, который невозмутимо смотрел на него, держа наготове поперек седла огромный меч. Сам Сабудай явно не ожидал, что острие вонзится так глубоко. Между тем люди Бату уже приготовились к отступлению. На темнике, хотя и не было никаких знаков отличия, которые делали бы его мишенью для каждого русского лучника, воины смотрели на него с риском для жизни, поворачивая в его сторону головы. Сейчас русские не сводили глаз со сражавшихся туменов. Кое-кто уже готов был с победным воем погнаться за отступающими, как только монголы обратятся в бегство. Но Бату рассчитывал, что его люди прорвутся, бросившись назад. Кто бы мог подумать, что острие замрет возле самого русского князя? — Не отступать! — набрав полную грудь воздуха, рявкнул Бату своим. От удара каблуками в бока лошадь под ним встала на дыбы и передними копытами вышибла щит из сломанных пальцев дружинника. Бату, размахивая мечом, рванулся в образовавшуюся брешь. Что-то ударило его в бок, он качнулся в седле, внезапно почувствовав боль, о которой он, впрочем, тут же позабыл, даже не взглянув серьезен ли удар. Он сейчас видел лишь то, как светловолосый Витязь поднимает щит и меч, а рослый конь под ним грызет у дела. Как видно, при столь явном вызове у князя взыграла кровь, и он решил не ждать. Оттеснив конем своих щитоносцев, Витясь рванул навстречу. От возбуждения Бату издал яростный вопль. Он не был уверен, что ему удастся прорваться сквозь плотные ряды заслона, но князь сам протиснулся вперед, чтобы лично остановить дерзкого конника. Свой меч князь занес над плечом. Лошади сошлись вплотную. Правда, кобылица Бату устала и уже получила немало ударов, прорываясь сквозь неприятельский боевой порядок. Бату, памятуя о словах Субудая насчет слабости латников, тоже занес меч. Светловолосый бородач оказался настоящим великаном, неудержимым и закованным в сталь. Но при этом на нем не было шлема, а Бату был молот и проворен. В тот момент, когда русский булат рубанул сверху вниз силой, способной развалить пополам всадника вместе с конем, Бату дернул свою лошадь вправо, увернувшись от убийственного меча. При этом он, потянувшись, вжикнул плашмя, намереваясь почесать князю бороду, а если точнее, то погладить под ней горло. Но клинок лишь чиркнул по металлу. Бату ругнулся. Отлетел клок бороды, но сам князь оказался невредим, хотя и потрясенно взревел. В общей толчее лошадей прибило друг к другу, так что не было возможности разъехаться. При этом оба всадника оказались друг к другу боком, левым наиболее уязвимым. Князь снова занес меч, но в сравнении со своим легковесным противником бородач оказался чересчур медлителен и тяжел. Не успел он нанести удар, как Бату трижды ударил его по лицу, поранив щеки и частично отрубив челюсть. Князь ахнул, накренившись в седле, а Бату рубанул его по доспеху, сделав в нагрудных пластинах вмятину. Окровавленное лицо князя было изувечено, зубы выбиты, челюсть повисла, Такая жестокая рана была смертельна. Но взгляд князя был ясным, и он замахнулся левой рукой, как палицей. Кулак в железной рукавице огрел бату по груди и едва не сшиб с лошади. От падения его спасли высокие деревянные рожки седла. Бату накренился под неимоверным углом, а меч неведомо как выпал из руки. Тогда он злобно скались, изножен на лодыжке выхватил нож и, выпрямившись пружиной, вонзил его в багряные месиво висевшие челюсти и пилящим движением стал водить по густой бороде, сделавшейся ярко-красной. Князь повалился с коня, и его щитоносцы и дружинники взвыли от ужаса. Батуже победно вскинул руки, громким воплем выражая восторг от того, что он жив, и одержал верх. Что сейчас делает и что думает про него Субудай, он не знал, да и не придавал этому значения. «Он в поединке!» Сразил никого-нибудь, а самого русского князя. Повержен сильный и грозный противник, и Бату пока нет дела даже до того, убьют его русский, или нет. Для юноши это была, безусловно, минута славы. И он ею упивался. Поначалу он не разглядел, как по русскому войску словно пошла рябь. Это разносилась весть. У доброй половины рати все происходило за спиной, а известие о гибели князя передавалась криками от полка к полку, от дружины к дружине. Не успел еще Бату опустить руки, как те из удельных князей и воевод, что ближе к краю, стали поворачивать коней и покидать поле битвы, уводя с собой тысячи свежих, не побывавших еще в бою всадников. Те, кто продолжал сражаться, при виде такого отхода сердито кричали им вслед, трубили в рог. Но князь был мертв, а его рать потрясена дурным предзнаменованием. «Грядущий день, а с ним и победа были явно не за ними». Известие об утрате превратило русских изуверенных бойцов в испуганных людей, и они в нерешительности пятились от Субудаевых туменов, ожидая либо неминуемой гибели, либо того, кто смелым возгласом и деянием возьмет командование на себя. Но такого человека не нашлось. Субудай приказал Минганам скакать вдоль флангов — из-под копыт жилистых лошадей летели комья грязи. На русское войско вновь посыпались стрелы, а затем, отделившись от общей массы, понеслась тяжелая монгольская конница, норовя врезаться во вражеские ряды клиньями, вроде того, который недавно вел Бату. В потерявшие стройность ряды русских ратников впивались три отдельных острия, и даже теперь, когда вопрос шел об их жизни и смерти, защитники бились как-то вяло, скованно, в полсилы. У них на глазах поле боя покидали соплеменники. Знать — со своими полками и дружинами. А оставаться здесь одним и биться насмерть? Нет уж, увольте. Так что принять на себя главный удар монголов и дать им отпор было просто некому. Все больше русских откалывалось от основного ядра товарищей, которым все еще хватало стойкости или безрассудства сражаться и гибнуть. Все, отвоевались. Князь убит — Они свой долг выполнили. Субудай невозмутимо наблюдал за тем, как раскалывается, рассыпается русское войско. Интересно, а как при таком же раскладе весть о его кончине встретили бы монгольские тумены? Впрочем, ответ ему ясен. Они бы продолжили сражаться и бились до последнего. Стояли насмерть. В Туминах многие воины едва ли вообще знали Субудая и своих главных военачальников в лицо, они знали своих десятников, которых сами между собой выбирали. Знали сотника, иногда видели тысячника, и это они были для своих воинов полновластным начальством, а не какой-нибудь там темник или совсем уж недосягаемый военачальник. Субудай был уверен, если бы он погиб, то его воины выполнили бы задачу и поставили во главе войска кого-нибудь другого достойного. «Холодный расчет? Пожалуй». «Но иначе гибель всей армии и державы из-за смерти одного единственного человека». Субудай отправил к своим темникам гонцов поздравить их, а заодно отдать новые приказы. «А вот интересно, те из русских, что все еще на поле, рассчитывают, что он их отпустит?» Характер иноземных ратников Субудай понимал не всегда, хотя и перенимал от них все, что того стоило. Сейчас некоторые из них, наверное, рассчитывают возвратиться по своим домам. Но ведь это глупо. Зачем оставлять в живых тех, кто когда-нибудь сможет вновь выступить против тебя с оружием? В таком случае это игра, а не война. На самом же деле предстоит долгая охота, дни, а может и месяцы, пока его люди не добьют из них последних. Он не собирался указывать им на их глупость. Нет, только перебить всех до единого. «И тогда отправляться дальше». Субудай потер глаза. На него вдруг навалилась усталость. «Надо будет еще увидеться с Бату, если мальчишка жив». все-таки ослушался приказа. Вопрос сейчас лишь в том, наказывать ли командира после того, как он принес тебе такую победу. Субудай поглядел туда, где в отдалении уже шумно праздновали радостные события войны. При виде по центру их Бату Он раздраженно поджал губы. «Надо же! Половина русского войска все еще на поле, а тысячники этого выскочки уже вовсю перебрасываются бурдюками с хмельным и радуются, как дети». Субудай повернул лошадь и направил ее расцой в сторону празднества. Те, мимо кого он проезжал, тут же замолкали. «Оказывается, орлок здесь, на поле». Знаменосцы развернули длинные шелковые стяги, которые на ветру трепетали и хлопали. Бату приближение Сабудая скорее почувствовал или услышал. Сам он уже начинал ощущать болезненные последствия боя. Один глаз у него заплыл, щека распухла, отчего лицо слегка перекосило. Он заскоруз от грязи и крови, провонял своим и лошадиным потом. Пластины доспеха топорщились, бляхи помялись. И еще этот красный рубец, уходящий от самого уха под рубаху. Но, тем не менее, настроение у юноши было приподнятое, И его не испортило даже кислая мина Субудая. «Темник!» — ледяным тоном произнес военачальник. «Утро проводишь в пустых забавах!» Те, кто шумно радовался вокруг Бату, поперхнулись и смолкли. В наступившей тишине Субудая приказал «Продолжить преследование врага, чтобы ни один не ушел, завладеть их обозом и лагерем и не допустить разграбления!» Притихший Бату... Молча смотрел на него. «Тебе что-то не ясно?» — холодно осведомился Субудай. «Или ты хочешь снова встретить врага завтра, когда нынешнее преимущество будет твоими стараниями упущено? Ты позволишь им благополучно добраться до Москвы или до Киева? Или ты настигнешь их сейчас, с остальными туменами под моим началом?» Войны вокруг Бату стали разворачиваться с виноватой поспешностью, как нашкодившие и пойманные взрослым мальчишки. На Субудая они глядеть избегали. Взгляд его выдерживал один лишь Бату. Субудай готовился услышать какое-нибудь возражение, но, похоже, он недооценивал этого строптивца. Через позиции галопом приближалась еще одна группа всадников. Между тем начиналось избиение неприятеля, которого копейщики и лучники настигали и убивали, чуть ли не забавляясь. Субудай увидел, что во главе всадников скачет ханов сын Гуюк, глядя исключительно на Бату. Субудай он как будто не замечал. «Бату-богатур!» — взволнованно приветствовал темника Гуюк, останавливая рядом с ним лошадь. «Ай да молодец, брат! Я все видел, все! Клянусь отцом небом! Я уж думал, ты оттуда не выберешься! А ты он взял и добрался аж до главного их полководца!» Не находя слов ханский сын восторженно хлопнул Бату по спине. «Я обо всем напишу отцу! Это было нечто!» Бату покосился на Субудая, узнать, как тот воспринимает столь щедрую похвалу. Гуюк заметил это и развернулся в седле. «Поздравляю с такой превосходной победой, командир!» — сказал он веселым голосом, очевидно, не понимая, что своим появлением прервал довольно напряженную паузу. «Какой прорыв! Какой удар! Ты видел!» «Мне аж горло перехватило, когда на брата выехал сам князь!» Субудай склонил голову, нехотя соглашаясь. «Однако нельзя допустить, чтобы русские перестроились. Сейчас время преследовать их, настигать, гнать до самой Москвы. Твой Тумен темник тоже будет в этом участвовать». «Гнать-то гнать!», -то гнать — пожал плечами гуюк. «А денек-то выдался славный! Эх!» С бездумной радостью, он еще раз схватил Бату по спине и помчался со своей кавалькадой, бойко выкрикивая приказ еще одной группе присоединиться и скакать следом. С его отъездом опять воцарилась тишина, Бату, ухмыляясь, ждал, Субудай молчал, и тогда молодой темник, кивнув сам себе, повернул лошадь и помчался к своим тысячникам, оставив Субудая смотреть ему вслед.